Глава третья. Раджаджи, улыбнулся наследник трона. Вы же не думаете, что мы могли не заметить отсутствие вашего ближника? Его никто не видел, и где конкретно он был или не был, непонятно. Это заслуга ваших артефактов, я полагаю, но сам факт его отсутствия всю ночь не могли не заметить. Я лишь вскинул бровь. Не знаю, чем пользовались люди принца, но возьму на заметку. Следующей ночью и в моей комнате, и в комнате Астарабаде будут стоять изолирующие купола. Вместе с плетением контроля периметра. Лучше, пожалуй, поселю Астарабади у себя, благо мне достались апартаменты из двух смежных комнат, вроде как спальня и гостиная. «Подозревать вас в связях с непальцами», — продолжил наследный принц, «по крайней мере, в том предосудительном смысле, который тянет за собой измену в стране, было бы глупо. Однако я бы хотел знать, что за дела у вас образовались в свободных землях». «Я тоже много чего хочу», — мысленно фыркнул я. «Как бы его так покорректнее послать, а?» Пока я подбирал формулировки, принц, понимающе усмехнулся. «Не скажете». «Не скажу», — коротко подтвердил я. Это одна из клановых привилегий, кстати. Будь я свободным родом, мне пришлось бы ссылаться на что-то весомое, чтобы отстали. Например, на дела рода. Но это не дела рода, и так прямо лгать я бы не стал, а значит, попал бы в весьма затруднительную ситуацию. Клан же имеет право послать вообще всех и с любыми вопросами, пока не доказано, что его деятельность идет во вред стране. Кишуаре хищно прищурился, но промолчал, а наследник трона только вздохнул. «Имеете право», — признал он, — «но если нужна будет помощь, обращайтесь. Одно дело делаем». «Благодарю, Ваше Высочество», — склонил голову я. Когда нам подали кофе, в дверях обеденного зала появился Астарабади. Он приветственно склонил голову при входе и, поймав мой взгляд, жестом подал условный сигнал. Эти сигналы мы с ним еще по дороге обговорили. У него была новая, а главное — срочная информация. Учитывая, что сам факт наличия какой-то деятельности с моей стороны люди-наследника трона уже отследили, скрываться не имело смысла. Я извинился перед собеседниками и направился к столику Астарабади. Мой ближник уселся в одиночестве за последний свободный столик в зале. Устроившись напротив него, я сплел изолирующий купол. Нас окружила серая пелена. «Сколько у нас времени?» — первым делом спросил Астарабаде. «Минут десять», — ответил я. «Тогда кратко», — сказал он. «Я нашел след нестандартных артефактов, и ты не поверишь, куда он ведет. Я лишь вопросительно приподнял бровь. «Сюда, на площадь!» — сообщил Старобади. «В этом городе, видимо, одна площадь, и именно она у людей ассоциируется с властью». «В этих трех домах живет вся городская верхушка», — подтвердил мои мысли Старобаде. «Ради нас и непальской делегации два дома временно освободили, и сейчас все они, скорее всего, находятся в особняке наместника». «Наместника?» — переспросил я. «Чей он, интересно, наместник?» — Не знаю, — пожал плечами Астаробади. Я много с кем успел пообщаться за ночь, но времени на такие подробности все равно не было. Я кивнул, принимая его объяснение. — Пришелец кто-то из детей этого наместника, — предположил я. — Не знаю, — покачал головой Астаробади. Но оба источника, до которых я успел добраться, сказали, что артефакты попали к ним с площади. В принципе, чужаком может оказаться даже слуга. Скорее всего, не рядовой слуга, а как минимум из средней прослойки, но это не сильно сужает круг поиска. Да, по факту чужак должен быть представителем древнего рода, но ему же не обязательно светить свой статус. Тем более толку с этого статуса здесь. И это не говоря уже о том, что в свободных землях даже человек, имеющий ярко выраженную принадлежность к древнему роду, мог попросту не знать о своей родословной. Жених Шанкары тому яркий пример. Разве что родовой камень должен был вызвать сомнение. Но тоже не факт. Носитель, чье тело занял чужак, вполне мог считать камень просто памятной вещью, оставшейся от родителей, если он сирота. Не самый вероятный вариант, конечно, но и такое возможно. В любом случае, у пришельца наверняка в приоритете было выживание. В свободных землях это куда более сложная цель, чем в империи. Однако он до сих пор не засветился с полноцветной магией, иначе наши спецслужбы об этом уже знали бы. Да и не только наши, здесь многие страны работают. А значит, в этом не было необходимости. Заработать достаточно денег для более-менее комфортной и сытой жизни он мог теми самыми артефактами, наводку на которые нам дали китайцы. И вполне возможно, ему этого оказалось достаточно. Не все рвутся к вершинам. Связи с городским руководством, пусть даже эта связь слуга-господин, вполне хватит, чтобы у местного теневого рынка не возникало лишних вопросов. Кто знает, чьи приказы выполняет этот конкретный слуга. Артефакты всплывали не только в Варанасе, а значит, городская верхушка могла быть даже не в курсе, что невольно прикрывает предприимчивого чужака. Хм, хорошо устроился. А главное, пойди его найди при таких выводах. Он может даже выглядеть далеко не мальчишкой. Это меня окружающие по привычке считают юнцом. Первое впечатление все же имеет довольно большую власть над людьми, а по факту мне уже можно лет 25-30 дать на вид. Минимальный грим еще сильнее расширит возрастные границы. Разве что магический источник не скрыть. Но и магов 4-5 ранга около местных правителей наверняка хватает. Такие даже среди наемников встречаются. Не часто, правда, но встречаются. По сути, любой маг в особняке наместника может оказаться чужаком. Скорее всего, я не опознаю чужака прямо в первый день, подвел итог своим размышлениям я. Если только он сам не захочет раскрыться, но это вряд ли. Хотел бы уже дал бы о себе знать, наш-то имена в купе со статусом пришельцев давно широко известны. А Старобаде согласно кивнул. Значит, твоя задача остается прежней, продолжил я. Днем отсыпаешься, ночью продолжаешь поиски. Понял, вновь кивнула старобать Я снял изолирующий купол и нашел глазами принца Шори. Не хотелось бы заставлять их ждать. Но они еще допивали кофе, сидя за тем же столом. Пожалуй, присоединюсь к ним и тоже попрошу добавки. Утром кофе лишним не бывает. Командующий индийским корпусом около Варанаси отложил бумаги и отсутствующим взглядом уставился в брезентовую стену штабной палатки. Помимо его небольшого раскладного стола здесь стояло еще три таких же рабочих места, но все они пока пустовали. Командиры предпочитали проверять готовность своих людей на местах. И только командующему корпусом было никак не избежать изучения бумаг. Пока ситуация складывалась неплохо. На 3000 солдат с индийской стороны непальцы пригнали 4000 своих. Вооружение, техника, тыловое обеспечение — все было на примерно равном уровне. Разведка также докладывала, что никаких подкреплений с непальской границы в сторону Варанаси не выдвинуто. В пограничных фортах и крепостях наверняка сидит готовый ко всему резерв, Но это и у индийцев так. Только у Индии есть еще и силы аристократов на приграничной полосе. Но с ними сложно. На ближайших землях расположились кланы и один единственный имперский род Лакшти. Кланы никуда не денутся, пока не будет прямого приказа императора. И значит, в первой фазе потенциального военного конфликта их можно не учитывать а род Лакшти, который обязан прийти на помощь армии, в случае чего имеет здесь наименьшие силы из всех ариста. Две-три сотни бойцов Лакшти, даже если у них тут родовая гвардия окопалась, существенной роли не сыграют. Командующий корпусом вновь покосился на бумаге. Военная разведка работала на износ. Сюда стянули две трети спецов и практически оголили границу около моря. Но сведения все равно не складывались в единую картину. Вот зачем кланы стягивают сюда свои силы? Ладно, Раджат, у них глава клана приехал в Варанаси в составе дипломатической делегации наследного принца. Эти, кстати, могут и прийти на помощь армейцам без указа императора. Просто захотят главу своего клана вытащить, в случае что. Ладно домаять, они официальные союзники Раджат, хотя и эта причина выглядит натянутой. Но Сидхарт и Нараджи... И ведь это не слабые кланы, от которых можно отмахнуться, это великие и непризнанные великие. Но они что-то знают. К чему они готовятся? И почему Лакшти не делают так же? Род, который фактически мало чем уступает сильным кланам, направил на свои приграничные земли откровенно жиденькое пополнение. Но они так рискуют стать не потенциальной помощью, а головной болью для армейцев и удобнейшей точкой прорыва для непальцев. Еще и разведка докладывает, что вокруг Варанаси кружат десятки небольших отрядов. Половину из них идентифицировали как наемников, но даже это ни о чем не говорит. Кто их нанял? Какие у них цели? а вторая половина явные профессионалы, и этих совсем никак не опознать. Они могут быть кем угодно, вплоть до непальских диверсантов. Караулы командующий индийским корпусом уже удвоил, но он прекрасно понимал, что против профессиональных диверсантов это не поможет. Часть его военных разведчиков курсирует поблизости от периметра лагеря корпуса, но их слишком мало. Если Непал захочет устроить провокацию, все у них получится, это командующий осознал, со всей возможной четкостью. Во двор особняка наместника мы ввалились большой толпой. Охрана, что наше, что Непальская, занимала позиции еще до рассвета, а делегация включала в себя только аристократов. И да, я был прав. Все, кто завтракали с нами в обеденном зале, входили в официальную свиту принца. Территория особняка оказалась огромной. По сути, на площадь особняк выходил меньшей стороной прямоугольника. А вглубь конец территории было даже не видно, и застройка там была довольно плотной. Примерно как в коттеджных поселках на моей родине. Нам под переговоры отдали тот самый особняк, который мы видели с площади. Дальнюю часть территории отгородили сплошной линией оцеплений из военных. Половину оцепления составляли наши, половину — непальцы. И стояли они к нам спиной, глядя на потенциально враждебную территорию. Перед входом в особняк нас встретила группа местных. Сам наместник с двумя сыновьями, заместитель наместника с сыном, еще пара помощников, начальник охраны наместника и три боевых мага, которые держались позади своих нанимателей. Желание местных представиться двум наследникам трона ближайших государств я мог понять. И мне эта затянутая процедура знакомства даже играла на руку. Было время рассмотреть каждого. Наместник был мужиком лет 50. Его зам лет на пять постарше. Этих я сразу вычеркнул из списка потенциальных пришельцев, слишком старые. Младший сын наместника и один из помощников оказались неодаренными, тоже в минус. Еще один боевой маг имел седьмой ранг, туда же. Единственное сомнение вызвал у меня начальник охраны-наместника. Ему было лет 30 на вид, и он был магом пятого ранга с проявленным контуром шестого. Многовато для пришельца, пожалуй. С другой стороны, если чужак большую часть свободного времени посвящает изготовлению артефактов, то это идеальная магическая тренировка. И развиваться он должен быстро. А если еще и тело, в котором он переродился, уже имело на тот момент четвертый ранг, то ничего невозможного в проявленном контуре шестого ранга нет. В конце концов, я сам взял уже два ранга в этом мире. Ладно, не буду пока вычеркивать его из списка претендентов. Итого, среди новых знакомых было шестеро магов примерно нужного возраста и ранга. Это много. А учитывая, что местными нам особо не о чем было общаться, еще и бесперспективно. Я просто не смогу вычислить, кто из них чужак. Придется положиться на Астарабаде. Когда утомительная процедура знакомства наконец завершилась, мы всей толпой вошли в особняк. На первом этаже в огромном холле уже собралась свита непальского наследного принца. Наши сопровождающие и хозяева дома остались здесь же. В зал переговоров мы вошли только втроем. Принц, Кишори и я. Дверь за нами закрылась и отсекла все звуки. За эти 20 минут я уже успел соскучиться по тишине, оказывается. За столом переговоров уже сидели не пальцы, тоже трое. Знакомый чужак из Тхапа с легкой приветственной улыбкой кивнул мне и слегка поклонился, глядя на нашего принца. Тощий старик с холодными глазами, явно коллега Кишори, прошелся по всем нам оценивающим взглядом. А наследный принц Непала довольно откинулся на спинку кресла. Внешне он был точной копией моего бывшего пленника, только лет на 5-7 постарше. «Приветствую, господа», — произнес непальский принц. «Присаживайтесь и давайте уже приступим».